После тех шестнадцати лет, которые, как ей порой казалось, она провела под кроватями, в шкафах и на чердаках, кот не собиралась больше прятаться. После всех этих лет, когда она старалась обойти неприятности стороной или спрятать голову в песок в надежде, что ее не заметят, кот и шеперт должна была сделать что-то или взорваться. С самого момента своего рождения и даже после того, как она оставила свою мать, кот жила в темнице, стены которой были сложены из кирпичей страха и стыда, не смея мечтать о лучшей доле. Она успела настолько привыкнуть к своей клетке, что не различала железных прутьев. Теперь праведный гнев освободил её, И кот упивался безумием свободы. Порыв холодного ветра залетел под крышу веранды, швырнул в кот пригоршню ледяных капель, и раздражённо застучал о жирельям из ракушек. Кот проскользнул мимо окна, стараясь не наступать на ползающих по половицам улиток. Занавеска на дальнем окне оставалась плотно задёрнутой. Входная дверь была закрыта, но не заперта. Кот тихонько толкнула её от себя. Ржаво скрипнула петля. Биг-бэнд закончил свою аранжировку цветистой музыкальной фразой. И кот услышала, как в глубине дома забубнили два мужских голоса. В первое мгновение она застыла на пороге и только потом сообразила, что слышит какое-то рекламное объявление, музыку передавали по радио. Вкут как-то не подумала о том, что в доме убийцы может жить кто-либо ещё, кроме Ариэль и многочисленных трупов, которые он привозил из своих набегов. И всё же она почему-то не могла себе представить, что у него есть жена. Этокая спятившая Майра Хинкли, с нетерпением ожидающая возвращения супруга-людоеда. Примечание. Майра Хинкли и Иэн Брейди известные английские супруги-маньяки, похитившие и убивавшие множество детей. Конец примечания. Впрочем, в случае, когда Социопаты работали вместе хоть и редко, но встречались в психиатрической и судебной практике. Так, например, под именем Хилситского душителя из Лос-Анджелеса, действовавшего лет 20 назад, на самом деле скрывались два маньяка-убийцы. Но радиоголоса не представляли опасности. Держа револьвер перед собой, кот шагнул внутрь. ворвавшийся следом за ней ветер негромко свистнул в дверях и качнул громко зашуршавший старый абажур лампы под потолком эти звуки могли выдать её и кот поспешно закрыла за собой дверь мужские голоса доносились слева со стороны уходящей на второй этаж глухой лестницы и кот решила не спускать с неё глаз на случай если по ней начнёт кто-нибудь спускаться Комната, расположенная прямо перед ней, была просторной, почти во всю ширину дома. И хотя она была освещена только сочащимся из окна серым светом, кот поняла, что ничего подобного она увидеть не ожидала. В просторной гостиной стояли кресла с мягкими подлокотниками и скамеечками для ног, обитые болотного цвета кожей. Клечетая софа на внушительных шировых ножках Столики из крепкого дуба, и стеллаж с книгами, вмещавший почти 3 сотни томов. Возле камина, декоративно обложенного речной галькой, неярко мерцала латунная подставка для дров. А на каминной полке стояли старинные часы с двумя бронзовыми оленями, вставшими на дыбы. Словом, это был типично холостяцкий, но не типичный Агрессивно мужской интерьер, подразумевающий чучело со стеклянными глазами и медвежьи головы на стенах, никаких охотничьих фотографий, никаких винтовок и ружей на почетных местах. Все очень цивильно, комфортабельно и уютно. Словом, вместо назойливо бросающегося в глаза беспорядка, свидетельствующего о серьезной... психической дезориентации кот видел только аккуратно расставленные вещи. Будь комната на свету, она блистала бы чистотой, но даже в полутьме кот видел, как чисто здесь прибрано. Да и сам дом, вместо того, чтобы пахнуть смертью, благоухал лимонной полировочной жидкостью для мебели и освежителем воздуха с запахом хвои. которые смешивались с едва уловимым и приятным запахом углей из камина. Голоса, раздающиеся по радио с энтузиазмом уговаривали доверчивых слушателей приобрести полуфабрикаты для приготовления пирожков с орехами. И чуть что, прибегать к оптовым скидкам системы X и P. И кот мельком подумала: Как можно слушать эту билиберду? Пожалуй, приемник работал слишком громко, словно с его помощью убийца хотел заглушить все остальные звуки. И посторонний звук действительно был, схожий с шумом дождя, он, тем не менее, несколько от него отличался. Спустя две секунды кот его опознала. Душ. Это работает душ. Душ. Вот почему убийца сделал радио так громко. Он слушает его, находясь в душе. И так ей повезло. Пока убийца моется, она может отправиться на поиски Ариэль, не рискуя быть обнаруженной. Кот заметила напротив приоткрытую дверь, быстро пересекла гостиную и оказалась в кухне, отделанной каноречно-жёлтым кафелем. и обставленной мебелью из отполированной сучковатой сосны. Пол был выложен серыми виниловыми квадратами, желто-красно-зеленой рябью, и от драин до блеска. Кухонная утварь висела на своих местах. Перебегая от фургона к дому, кот успела промокнуть, и дождевая вода капала с мокрых волос и сочилась из джинсов и кроссовок, попадая на чистый пол. К холодильнику куском скотча был приклеен календарь-ежемесячник. Он уже показывал апрель, а картинка на нем изображала двух котят, черного и белого, с удивленными зелеными глазами, выглядывающих ежедневно. из куста лилий. Абсолютная нормальность всего этого ужаснула кот. Сверкающие чистотой поверхности, аккуратность, явные следы неослабевающей заботы. Всё вместе свидетельствовало о том, что хозяин дома может приспокойно выйти на улицу при свете дня и, несмотря на совершенные им злодеяния, сойти при этом за обычное человеческое существо.